Глава 34. Я вспоминаю об адептах прямо во время поцелуя и отстраняюсь от Лоренда, высыпая на него груды несвязной информации. Про демона, про изменившуюся искусственную реальность и испытания, вышедшие из-под контроля. Оказывается, он уже обо всем знает. Большая часть ребят вернулись, но трое еще там. А Юита Андер вот вообще стала жертвой темной сущности. Девушка вызвала демона, дабы тот убил меня. Не зря я ощущала от адептки волны злости. А вот только причины подобного поведения и такого страшного поступка, погубившего в итоге ее саму, я так и не смогла понять. Юита придумала себе что-то и впала в крайность. Но это еще не все новости. Моя бабушка мертва, а муж в состоянии овоща. Если произошедшее с Рейзером ничуть не трогает, даже приносит какое-то извращенное удовлетворение, то смерть бабушки задевает струны в душе. Несмотря на предательство, она долгое время была моим единственным близким человеком, и теперь мне придется ее хоронить. Вообще все это собирается в один несущийся с горы снежный ком и обрушивается на голову, отбрасывая меня в суровую реальность, в объятиях любящего мужчины так легко забыть о плохом. Радует, что я теперь не одна со своими проблемами. В больничном крыле задерживаюсь еще на сутки». Мелисса настаивает на этом страховом дне, и Лорант ее поддерживает. Прямо во время нашего разговора в палату заглядывает леди Берингтон. Говорит, что потерявшиеся адепты вернулись. Им нужна помощь целителя, и на какое-то время я остаюсь одна. На следующее утро появляются двое мужчин в черных мантиях. Их сопровождает Лорант. «Рамона, это дознаватели», — сразу же проговаривает он. «Им нужно провести диагностику твоей метки. Позволишь?» «Да, конечно. Я минут двадцать как проснулась, успела привести себя в порядок в ванной комнате и позавтракать. Он садится рядом и сам приподнимает рука в больничной сорочке, мягко сжимая мою ладонь другой рукой. Седовласый Макс с прямоугольными очками шепчет заклинания на драконьем языке, проводит пальцами в сантиметре от кожи, а второй, более молодой, принимается напевать какой-то ритуальный мотив. Я подобной парной магии еще не встречала». Рунный браслет нагревается и покалывает. Едва заметная нить второй метки отделяется от плеча и черной змейкой взвивается вверх. Я завороженно слежу за ее движениями, до конца не веря, что прямо в эту секунду моя жизнь окончательно меняется. Больше нас с Рейзером ложная истинность не связывает, даже ее отголоски. Рунная нить следует за указательным пальцем седовласого дознавателя и вплывает в маленькую прозрачную пробирку оседает на донышко чёрным дымом. Вот и всё, миледи. Выпрямляется Макс, сверкнув серыми глазами над спущенными нанос стёклами очков. Теперь вам нужно посетить храм, где проводилась брачная церемония. Жрец сделает откат. Я молча киваю, всё ещё находясь под впечатлением. Жаль, что отменить прожитые с Грайбергом месяцы нельзя. Дознаватели отворачиваются и идут к выходу, не прощаясь. Лоренд быстро целует меня в висок и торопится за ними. Он всерьез взялся за семейство Грайбергов. Так как наказывать Райзера уже нет смысла, кто-то должен ответить за преступления с темной магией и вообще за страдания, которые мне пришлось вытерпеть от них. Появляется Мелиса, выставляет на столику койки флакончики с зельями. «Это последняя порция», — улыбается она. Несмотря на позитивный настрой, я вижу, как целительница устала за последние несколько дней. Всех ребят уже выписали. Она немного мрачнеет и отрицательно мотает головой. Кристоф Шайер расстался. У него осложнения, затронувшее магическое ядро. Парень нуждается в восстановительной терапии. Он пережил большое потрясение. Погибшая мисса Андервуд была его подругой. Я опускаю глаза к своим рукам и складываю пальцы в замок. Мне еще предстоит разговор с факультетом. Но с Кристофом хочется встретиться прямо сейчас. Вновь смотрю на Милису. «А меня уже выписываешь?» Целительница указывает на зелье. «Вот это выпиваете и свободным». «Замечательно. А к шаеру можно заглянуть?» Она неопределенно пожимает плечиком и отходит в подсобку. Отвечает уже оттуда. «Запретить я вам не могу». «Что ж, решено». Быстро расправляюсь с лекарствами, снимаю надоевшую больничную рубаху и надеваю свои вещи. Их принесла леди Берингтон, которую я просила заглянуть в апартаменты. Свежее нижнее белье, чулки, мягкие кожаные туфли и тёплое платье приятного кремового цвета. Замечаю, что в талии оно мне ощутимо тесно. Пора менять гардероб. Кладу ладонь на живот, чувствуя приятное тепло волной бегущее по телу. Губы сами по себе растягиваются в улыбке. Какое же все таки прекрасное чувство. Малыш больше не пытается меня убить. Ему с лихвой хватает магии, которой делится с ним Лорен де Мартен. Отвлекаюсь от охвативших меня эмоций и завершаю сборы. Пользуюсь косметическими чарами, укладывая волосы в низкую прическу. Затем выхожу в коридор. Адептов лечит в общей палате, а это соседняя дверь. Тихонечко открываю ее и вхожу без стука. За ней длинная просторная комната с двумя рядами пустых коек и всего одной огороженной ширмой. Иду к ней. Каблуки стучат по мраморному полу, быстро выдавая мое присутствие. Когда до цели остается всего один шаг, слышу недовольный голос парня. «Несёте очередную горькую гадость, мисс Скор. Улыбаюсь, качая головой. Каким бы ни был факультет злодеев, мальчишки в нём как на подбор. Язвительные колючки. Останавливаюсь и отодвигаю белую ширму, заглядывая за неё. «Здравствуйте, мистер Шейр. Парень явно не ожидает меня увидеть. Быстро садится на койки, подталкивая подушку под спину. Выглядит он бледнее обычного, но без следов каких-либо ран. Мелиса постаралась излечить все, что возможно. «Леди Амбер, вы живы?» Искреннее удивление вызывает во мне улыбку. «Так уж вышло». «Нет-нет, не подумайте плохого. Я очень рад вас видеть, когда за вами демон погнался, а потом вы испарились в воздухе. Мы всякого навыдумывали». «Понимаю». Я подхожу ближе и за неимением стула присаживаюсь на край койки. Мне жаль, что экзамен вылился в настоящую игру на выживание. И очень сочувствую твоей потере. Вы с мисс Андервуд вот были друзьями. Крестов меняется в лице, поджимая губы и отводя в миг потемневшие глаза. Я знаю, что она вызвала ту тварь. И знаю, зачем. Возвращает ко мне взгляд. Но хочу вам сказать. Юита на самом деле неплохая. Вообще, за последний год с ней что-то произошло. Будто стала другим человеком. Сглатываю, концентрируясь на своих сцепленных пальцах. Девчонка стремилась меня убить, и если бы накануне я не заполучила родовой перстень, ее стремление увенчалось бы успехом. Подобная мелочь не позволяет сожалеть о судьбе Андер вот в полной мере, как и представлять, что когда-то она была невинным ангелочком. Я знал ее с 12 лет. Продолжает Крестов чуть дрогнувшим голосом. А на четвёртом курсе мы даже немного повстречались. Она была одной из редких девочек в мужской академии. Среди лучших учеников боевых школ. Среди наследников драконьих семей. И поступала сюда не по своему желанию. У нее просто не оказалось выбора, понимаете? Она должна была стать лучше остальных, завоевать первые места во всех соревнованиях. Конечно же, Подобная недостижимая цель для девушки в боевой академии, но Ю проявляла удивительную стойкость и упрямство. Возможно, Мимин это. Он замолкает, я поднимаю заинтересованный взгляд, желая дослушать историю. Что? Она растворилась в стремлении побеждать. И, влюбившись в нашего ректора, не смогла сойти с дистанции проигравшей. Это помутило ей рассудок не иначе. Вздыхаю, глядя в пустоту перед собой. Убийство невозможно оправдать, мистер Шаер. Вы должны понять. Я говорю не о смерти на поле боя или в результате самообороны. Ваша подруга хладнокровно спланировала, почти довела до конца и не испытала при этом ни капли раскаяния. Я могу смело это утверждать, ведь она смотрела мне в глаза, когда я достала тот медальон из мантии. Метку для демона, которую она же и подкинула. Я поворачиваю голову к парню, Вижу несогласие со мной и не хочу его переубеждать. В конце концов, у каждого своя правда. Но мне действительно искренне жаль ее. Заканчиваю свою речь и встаю с койки. Перевожу тему в другое русло. Вы все прошли испытание на высший бал. Я не буду устраивать пересдачу. Если магистр Викс окажется другого мнения, он отразит это в отметках по своей дисциплине. Это я собираюсь сказать завтра всему факультету, но Кристофа вряд ли выпишут к тому моменту. Спасибо. Я отворачиваюсь, бересь за ширму, чтобы отодвинуть ее и уйти. Мисс Амбер. Бросаю взгляд через плечо. Простите ее и меня. Я вел себя не лучшим образом, приставая к вам. Сжимаю крепче белую ткань, не зная, что сказать. У меня никогда не получалось с достоинством принимать извинения. Улыбаюсь уголком губ. Поправляйтесь, крестов. На этом наша встреча заканчивается, и я ухожу.